«Нет, злобно думал Баскаков, не получится, старая свинья. Я тебя выдвигал, значит, будь любезен, отработай. А то ведь мы про твои делишки тоже знаем кое-что. Как бы тебе прямо в Сибирь не отправиться с теплым местечком. Его сейчас беспокоило одно. Что же за структура может иметь таких бойцов? Какая-нибудь... Охранная фирма? Нет, не похоже. У ребят, которые прикрывали этого Николая, все прошло без сучка, без задоринки. Менты пикнуть не успели. Каких отправили в нокаут, отобрали оружие и документы. Ладно, решил Баскаков. Утро вечера мудренее. Изберем выжидательную тактику. Трудом заснул Баскаков встал поздно. Утро выдалось ясное, повсюду блестели капли ночного дождя. На промытой листве играли влажные блики. Выйдя на крыльцо и вдохнув аромат напоенного дождем хвойного леса, он потянулся и подумал. «Пускай они меня ищут». Здесь, а ось их заметит охрана, семья в Лондоне, так что пусть и решает свои проблемы без меня. А страной можно руководить и по телефону. Усыпанная каплями трава переливалась всеми цветами радуги. На прилегавшем к старой маршельской даче огромном участке не было никаких пошлых насаждений. Хозяину не требовалось ничего выращивать, чтобы сэкономить на овощах. На траве под соснами можно было играть в теннис или бадминтон, гонять мяч, танцевать или просто валяться и смотреть в небо, а потом пойти в беседку, открыть там холодильник, вынуть бутылочку пива или сока и расположиться на удобном диване рядом с красивой барышней привезенной услужливыми друзьями. А кот Филька будет, подняв хвост и громко мурлыча, тереться у ног. Хозяин дачи усмехнулся. Он не раз замечал, что кот настраивает девушек на игривый, даже эротический лад. Молодой человек, продолжая улыбаться, подошел к беседке, поднялся по ступенькам. Его взгляд упал на массивный круглый стол, стоявший посреди беседки. Некоторое время он непонимающим взглядом смотрел на безобразный предмет, застывший в центре стола, а затем из его горла вырвался дикий вопль ужаса. На столе раскорячился тот самый сиамский кот. Несчастное животное было пригвождено к дубовой столешнице большой отверткой. Вонзённое ему в то место, где череп соединяется с шеей. Стол был залит уже запекшейся и побуревшей кровью. Видимо, убийство произошло ночью. Кот страшно любил побродить ночью по участку. И его не останавливало даже сырая погода. Выходя на улицу, он дичился людей но, видимо, решил, что человек, встреченный им ночью на участке, никак не может оказаться врагом. Филька был очень милым и забавным зверьком, но в данный момент хозяин не испытывал к нему жалости. Его душу затопил страх. Как мог убийца свободно разгуливать по запретной зоне? Пусть эта дача старая, ее ограда не снабжена телекамерами и сигнализацией, но вокруг ведь полно охраны. Чем занимаются эти дармоеды? Если преступник смог так запросто проникнуть сначала в запретную зону, а затем за ограду дачи и сотворить в беседке такую мерзость, то ему ничто не мешало проникнуть и в дом. Последствия нетрудно себе представить, тем более что он, хозяин, в эту ночь был один, отпустив прислугу. А может, убийца и пытался попасть в дом, но что-то ему помешало? «А может, он даже побывал там?» В панике хозяин дачи побежал к дому не по тропинке, а напрямик.